Глава 35. И снова сердце начало бухать по рёбрам, как только они перешли мостик через Фонтанку. Ветер хорошенько разгонялся над речкой, он отхлестал их обоих по щекам. Но всё равно подмышками у Шурки стало жарко-жарко. Таня шла, наклонившись вперёд, придерживая берет рукой. Её профиль не выражал ничего. С голых деревьев ветер оборвал последние листья, они размокли и из золотых стали коричневыми. Сотни ног втоптали их, и теперь они казались нарисованными. Деревья трясли голыми ветками. Перешли пять углов, так называли перекрёсток, куда впадали пять улиц сразу, но углов у него осталось четыре, один снесло, наверное, бомбой. Сердце забилось теперь уже в горле, стало видно следующий перекрёсток. В него впадала улица Правды. Сердце застучало в висках. Их прежний дом, дом, откуда пропали папа и мама, глядел подслеповато. Многие окна были заделаны фанерой, видно, досталось и ему. В их комнатах жили теперь совсем другие люди, но Шурка невольно отыскал взглядом знакомые окна. Одно было заклеенно бумажными полосками, в другом торчал кусок картона. "Не гляди", пробормотала Таня. Легко сказать, она сама смотрела во все глаза, но за их окнами никто не показался. Таня вела Бобку, придерживая за шарф, как собачку на поводке. Бобка топал в своих тесных ботах, глядел по сторонам, улыбался. Витаминный напиток, который ему дали в госпитале, его явно приободрил. И Шурка с болью понял. А Бобка-то забыл. Сестра словно услышала его мысли, а может, просто и сама думала о том же. Бобка тогда был совсем маленький. Маленькие быстро все забывают. Шурка помолчал. «Война все поменяет». сказал он: станет ясно, где свои, а где враги. Не будет больше никакого воrna. Кончилась его власть, думал он. Таня молчала. Ты считаешь, не поменяет? Таня не ответила. Она старательно отворачивалась, чтобы не нароком не увидеть их окна. Уже не их окна. А кого напрасно схватили, тех выпустят? Думаешь? Они оба старательно избегали слов папа и мама. Ещё уже не выпустили, решительно ответил Шурка своему бьющемуся сердцу. Они, может, в эту самую минуту уже едут к нам. Куда? странным голосом спросила Таня. Неужели она больше не ждёт? поразился Шурка. Он уже не знал, что хуже, просто забыть как бобка или так. Шли молча. Здесь. Таня остановилась у парадной. Серые тучи набухали, дом тоже посерел, утратил цвет. Таня вынула из запазухи свёрток. Мерзкое чувство опять хлестнуло шурку по щекам, лицу стало жарко. Стой, Таня, не входи. Таня остановилась на пороге. Да что? Давай посмотрим, что в этой посылке. Ой, ну что там может быть? Какие-то тёти верены штуки для знакомой. Вот именно. Таня убрала ногу с порога. Да что имеешь в виду? Штуки, выразительно повторил Шурка. Тоненькие танины брови прыгнули под берет. Да что имеешь в виду? Ты эту знакомую знаешь? Ты же только что сам говорил: "Теперь всё по-другому из-за войны". Да, но диверсанты, настоящие немецкие диверсанты могут быть очень хитрыми, и тётю Веру обмануть они тоже могут. Сказать, например, «С вами поступили несправедливо! Не хотите ли...» «Ты что, серьезно?» «Я ужасно серьезен, Таня!» Мимо прошаркал прохожий в плаще. Голубь сел на провод, чуть не кувырнулся от собственной тяжести, порхнул прочь. Тучи, наконец, собрались с мыслями. Начал сеяться дождик. Шурка видел, что заранил в Тане сомнения. Она не спешила шмыгнуть в подъезд. Тане на пальто медленно усеивали крошечные шарики воды. Ой, посмотрим. Наставил Шурка. Не выдумывай. Но в лице у Тани не было уверенности. Хорошо. Тогда давай подойдём к милиционеру, скажем, что нашли этот свёрток на улице и посмотрим, что будет. Никуда я не пойду. Вот видишь? Таня взялась за ручку двери. Мы должны тётю Веру. Таня не стала слушать, нырнула в парадную. Спасти! договорил Шурка. От кого? От них. Вперёд и вверх уходила лестница. На площадке задрав вверх сугнутые мускулистые руки её поддерживали два полуголых бородача, по пояс выступавших из стены. Они вместе со стеной тупо были покрашены по макушку зелёной краской. Видно, здешнему управдому всё равно было: забор красить, перила или статую. С площадки этажом выше виднелась точно такая же пара зелёных полуголых силачей. Все четверо как бы почтительно приподнимали потолок, приглашая пройти. Таня остановилась. Мы потом ни за что не сложим так же аккуратно, промямлила она и запнулась. Ей показалось, что каменный живот у неё над головой вздохнул. Танин взгляд отскочил от стены. Бородач напротив тотчас притворился, что не он только что косился в её сторону. сложим, сложим, гнул своё Шурка. Запомним, как было и сложим. Ну возьми, погляди, раз тебе надо. Сдалась Таня. Ей почему-то хотелось поскорее отсюда выйти. Шурка осторожно принял свёрток, высвободил треугольную складку, отогнул бумагу. Диверсанты, тайны, сигналы всё лопнуло, разлетелось брызгами, забылось. Из газеты высунулся кусок шоколада. На уголке лежал тусклый блик. «Это не шоколад», — сказала Таня во все глаза. «Это не шоколад», — согласился Шурка. «Это не может быть шоколад. Давай только чуть-чуть лизнем, просто чтобы знать наверняка». Помолчали. Это был шоколад. «Заверни его обратно», — диким голосом прошептала Таня, будто Шурка держал голыми руками гадину. «Гадина!» Шурка не мог отвести взгляд от тёмно-коричневого уголка. На языке осталась душистая сладкая горечь. Сопротивляться ей не было сил. Невозможно. Таня схватила у него плитку, завернула в смятую газету и решительно потопала вверх по лестнице. Шурка за ней. Постучали. В щель просунулся чёрненький, как на стебельке глаз. Таня протянула в приоткрытую дверь на цепочке комковатый свёрток. Его тотчас утащила рука. Дверь захлопнулась. обуждали. Она мне нашу шоколадку не даёт. А чего ты плаксивы сказал Шурка? И опомнился. Самому стало противно от своего тона. Ты повернулась к нему Таня, но не договорила. Дверь снова приоткрылась. Та же мятая газета, только свёрток побольше. Под газетой Таня почувствовала твёрдые края, но не успела поднять взгляд, как дверь уже захлопнулась. Будто за ней не было квартиры, а жил моллюск в раковине. И это была не дверь, а створки. Развернули. Теперь уже не сговариваясь прямо на лестнице. В свёртке было 5 плиток столярного клея. Шоколад менять на клей. Пусть маленький кусочек на 5 плиток, но на клей. Что тётя Вера собралась клеить? Опять чужие окна заклеивать. Знаешь, Голос Тани стал быстро наполняться слезами. «Тут просто темновато в парадной. Мы, наверное, не очень поняли. Выйдем и посмотрим, как следует». Рядом по стене мелко заструился песочек. Оба задрали головы, а потом посмотрели друг на друга. Значит, не померещилось. Хрустнуло. «Еще и еще!» По стене побежала длинная ломаная трещина. Да не показалось, что каменные, древно зеленью замаранные мышцы надулись, напряглись, потолок задрожал. Бах! В каменных завитках барот искривились серты, а глаза ещё минуту назад пустые, каменные налились жизнью и ненавистью. Атланты с натугой толкали потолок, им никак не удавалось объединить усилия и сбросить каменный свод на непрошенных гостей. Крак! Журка. Бежим! Таня рванула шурку за ворот, и оба кубрем выкатились из парадной.